Глава двадцать шестая Конечно, не все было так гладко. После этого нам ещё предстояло прорваться через армию орков перед тем, как будем в безопасности, но распространяющаяся новость о кончине их лидера начала подрывать их дух. Каждый из них в отдельности был так же крепок и свиряб, как и раньше, они же всё-таки были орками. Но практически сразу начали обнаруживаться трещины в их хрупком альянсе, который Карбул умудрялся объединять силы своей личности. Или чего-то, что у ворбосса орков вместо неё. Несколько раз ближе к концу нашего похода мы обнаруживали, что приближаемся к тому, что считали полем боя, но выяснилось, что воевавшими были только орки, которые улаживали разногласия о своём собственном освещённым веками способом, ни в малейшей степени не считаясь с вредом, который в результате они наносили их общей высшей цели. Не то чтобы мы на это жаловались. Чем больше они убивали друг друга, тем меньше их оставалось на нашем пути. Через более организованные группы, которые мы не могли обойти, мы просто шли напролом. В немалой степени нам помогали тактические сводки, которые мы начали получить из имперской командной сети. Они позволили гораздо лучше, чем это было ранее, представлять, что ожидает нас впереди. В процессе доступа в неё Маркони наконец-то смог связаться с кем-то из имперских сил, кто смог передать нас по цепочке командования с потрясающей скоростью. Пока со слабым недоверием в голосе оператор Вокса не информировал меня, что со мной желает говорить некто Алкос, который, как выяснилось, был дивизионным командиром западного континента. «Это Каин». сказал я, повышая свой голос над рёвом двигателей химеры и проявив достаточное количество, как я думал, комисарского достоинства. Чем могу вам помочь, генерал? Для начала было бы неплохо получить полный отчёт, сказал голос на той стороне с лёгким оттенком весёлости. Никогда не общавшийся раньше с кем-либо столь высокого ранга, разве что случайно, я был приятно удивлён. Но это может подождать. Вы можете подтвердить, что Карбул мёртв? По крайней мере, он был таким, когда я его оставил. Сказал я, понимая, что чем сдержаннее я буду сейчас, тем более правдоподобно я смогу сочинить историю, почему я удрал с поля боя и наткнулся на него. Голос на другом конце ненадолго стих, и я уловил достаточно, чтобы понять, что он передаёт подтверждение кому-то рядом. Когда он зазвучал снова, то казался ещё более приветливым, чем раньше. В докладе вашего сержанта говорится, что вы оставили защищённую позицию, чтобы противостоять ему лично. Молодец, Тайбер. Он, должно быть, решил, что я удрал из Химеры, потому что заметил их военачальника. Прямо сейчас я не мог придумать ничего лучше, потому оставалось только укрепить это впечатление. «Как только я его увидел, времени думать уже не оставалось», — сказал я достаточно правдиво. Я полагался на рефлексы, хотя более разумно было бы укрыться и ждать прибытия подкрепления. «Очень удачно, что вы не стали так делать», — сказал Алкас, кажется, находясь под приятным впечатлением. «Я надеюсь услышать вашу историю во всех подробностях, когда смогу увидеть вас. Наши передовые подразделения могут связаться с вами в любое время». Ясным зеленокожими будут достаточно любезны, чтобы обраться в дорогие, ответил я. Я взглянул на экран со свежими тактическими данными. Первая волна имперских войск уже прошла перешеек. Оборона орков была сметена ударами авиации и бронетехники. Они начали движение совсем недавно, и я был впечатлён, как быстро они прорвались. Дальнейший анализ показал, что защита зеленокожих была менее сильна, чем ранее описывал Каин, и стремилась только сдержать атакующих, увеличивая число для успешного вторжения на запад. Силы Империума окопались на другом конце полуострова, скорее потому, что под контролем орков был весь восточный континент, и усилия, чтобы пересечь полуостров с оставшимися силами, были бесполезны. Когда орчье оккупация была сломлена и береговой плацдарм был установлен прибывшими силами Имперской гвардии, стратегическая картина полностью поменялась, позволяя отвоевывать почти беспрепятственно. Когда я просмотрел последние расположения, мои ладони начали знакомо и неприятно покалывать. Кажется, слишком много их движется в нашем направлении. Не все они находились, конечно, на нашем маршруте, но казалось, что все движутся именно в нашу сторону. Уверен, что после всего того, что вы сделали, они не составят для вас серьёзного препятствия, сказал Алкас радостно, и я вынужден был согласиться, заставив свой голос звучать нейтрально. Мы обдумаем ситуацию, сказал я, остро осознавая, что любая другая реакция снизит доверие ко мне до опасной отметки. Хотя вы можете представить, как я проклинал всё внутри. Я поглядел на Пирса, который всё ещё грелся от осознания нашего успешного налёта на штаб Карбула, и, кажется, начал считать себя самым гениальным тактиком в современном Махаре. Молодой капитан серьёзно кивнул. "Конечно", согласился он. "План, который мы в конце концов придумали, не был гениальным, но в этих обстоятельствах сложно было рассчитывать на что-то лучшее. Мы были далеко от береговой равнины, по которой мы могли бы быстро и надёжно добраться до выступа, занятого нашими силами." которые продолжили расширять его, пребывая через перешеек. К счастью, мы уже прошли основную территорию, занятую пахотными полями, и достигли относительно открытой вересковой пустоши, окаемлявшей побережье, по которому наш караван мог двигаться с разумной скоростью, приняв защитное построение. И, конечно, я должен быть как можно ближе к его центру. Как только части отступающих орков столкнутся с нами, мы будем готовы проложить себе путь ударом бронированного кулака по самому слабому их месту, какое только сможем найти. Аоспекс проинформировал меня, что время действий приближается. Настоящее буря символов контактов усеяло экран, и я выгнал из главного люка, чтобы уточнить визуально с помощью амплевизора. И очень скоро пожалел, что сделал это. Когда холодный прибрежный ветер, благоухающий с солью и запахами водорослей, стегнул по моему лицу, я поднял амплевизор и рассмотрел на горизонте после волны орочего транспорта вторую волну пехоты, и все они мчались в нашу сторону с такой скоростью, с какой только могли. Да, передумывать было уже поздно. Попытка сбежать от наступающего потока орков ни к чему бы не привела, и в этой холмистой местности не было ничего, где можно было бы занять оборону. Скорость и мощь были теперь единственными нашими союзниками, а ещё надежда, что страх перед преследующими их силами перевесит желание остановиться и убить нас. Разоравать их строй, приказал я, и наши танки начали стрелять под оптимальным углом, пробивая большие бреши в их рядах. В то время как наши стрелки с противопехотным вооружением стреляли огнём на две разрозненным группам соедится в новь. Вторая линия состояла из бегущих фигур, которые в отличие от своих более удачливых товарищей, не смогли уцепиться за транспорт. Снаряды наших миномётов, довольно рискованно расположенных на машинах с открытым верхом, начали взрываться среди них, вызывая, как я и ожидал, остоплённую стрельбу. А их разномастное сборище грузовиков и багги начал разгоняться, причём стрелки на них открыли стрельбу с обычным для их рода отсутствием меткости. «Рассеивайте их!» Требовала я, надеясь таким образом, преодолеть урочий инстинкт групповых действий, как нам удалось несколькими неделями ранее в пустыне. Если бы мы смогли сделать это, то они бы просто продолжили бежать. Один из захваченных нами Бэгги взорвался буквально в нескольких ярдах от стремительном чаще Сехемеры, став жертвой удачного попадания, и я нырнул внутрь, когда обломки и его незадачливая команда забарабанили по броне вокруг меня. Я поторопился назад, как рано у Спекса. «Он ещё работает!» В какой-то степени, сказал Пирс, указывая на отметки на экране. Наше нападение привело к беспорядку среди зеленокожих, но, несмотря на все наши усилия, они, кажется, перегруппировались, причём сделали это чертовски эффективно. Даже пока мы смотрели, они подбили один из для манруссов. Теперь каждую секунду они могли достигнуть основных сил нашего конвоя, и всё будет закончено. Я почувствовал во рту привкус желчи. После всего через что мы прошли, застрять здесь, так близко к безнадёжности. «На подходе авиация!» – рапортовал Орелли, указывая на группу быстро двигающихся сигналов, удобно помеченных имперскими иконками. Ещё множество дружеских пиктограммок появилось на краю экрана, медленно движущихся, по-видимому, наших наземных частей, преследующих зеленокожих. Возможно, ситуация не была настолько отчаянной. Несмотря на мою инстинктивную осторожность, я снова выглянул из люка и как раз вовремя, чтобы увидеть авиаудар. Три стремительные точки так быстро, что за ними было почти невозможно проследить взглядом, спикировали к земле, превращаясь в знакомые силуэты громов, которые мы видели раньше. Или что-то очень на них похоже. Они взвыли над рядами орков, как мстительные демоны. Гондолы с вооружением и скрысь, как роса, свежим летним утром сели за ними смерть и разрушение. Плотное облако дыма поднялось из центра вражеского построения. Ошеломлённые выжившие начали разбегаться в стороны в ужасном беспорядке. «Огонь из тех орудий!» Приказал я, как только наши стрелки нацелились на выживших, как всегда имея в виду необходимость не давать им собраться в связанные формирования. Ну, настолько связаны, насколько это было возможно у орков. Наш безумный натиск едва ли менее отчаянный или безумный, чем натиск орка, когда мы рванули в промежуток, сделанный для нас пилотами авиации, и начал давать плоды. В то же время я благодарил Императора за совпадение... Понимаю, как внимательно смотрели за нашим продвижением на протяжении последних нескольких недель, и как нетерпели вождот нашего отчёта высшие шелуны власти. Мы продолжили стрелять, приближаясь, потеряв ещё несколько отрядов ополчения и пару химер. Экипаж одной из них смог продержаться до прибытия имперских сил. Но большинство наших машин продолжили движение, нанеся столько же, если не больше урона оркам. Я видел, как орочий дротнов был подбит с нарядом лестницы прямым попаданием и мощно взорвался от детонирующего боезапаса, прихватив с собой парочку ближайших байков. Затем мы внезапно оказались среди них, и я схватил башенный болтер, поливая любых зелёных, которых мог увидеть. Было уже слишком поздно нырять обратно и позволить Юргену вести огонь, нескольких секунд бы хватило, чтобы дотёрком передышку прийти в себя и организовать эффективный обстрел. Попал ли я хоть в кого-то, я не знаю, но, судя по всему, этот поступок воодушевлял наших бойцов. И они заставляли зелёных попрекать. Постепенно я понял, что группы хаотически стреляющих зеленокожих становились всё меньше и меньше, пока вообще не пропали из поля зрения их мусорные машины. Наши стрелки разорвали на части последнюю группу очередью из мультилазера, и я понял, что мы стёрли орков в пыль. Наши силы приближаются с запада, недоверчиво протрапотовала Рилле. Между нами больше не замечено вражеских подразделений. Мы прошли. Перс похлопал меня по спине и нырнул внутрь. Спонтанные крики приветствия понеслись над остатками нашего многострадального конвоя. Выжила только половина пехотинцев и почти все гражданские. Около 70% группы выжило в финальной схватке, что само по себе существенное достижение. Так что, когда мы остановились и пирс откинул рампу, похоже, что они все кричали моё имя. Штошка Фас. Фелиция выбралась из кабины своего шагателя. Теперь он выглядел ещё более потрепанным и одарил меня родной шло в левую улыбкой. Вы наконец-то сбежали от орков. И как раз вовремя. Сказал я с чувством. Знакомый запах материализовался за моим плечом. «Река офсер?» Спросил Юрген с его обычной и безопречной пунктуальностью. Я с благодарностью принял напиток и посмотрел в сторону приближающегося к нам эскадрона шагателей. Что-то в их раскраске мне показалось знакомым, и как только они подбежали ближе, я вознес благодарность императору. Это было смелое предположение, но... «Комиссар Каин!» Спросил командир эскадрона, спускаясь вниз. Его акцент подтвердил моё предположение. Я решительно ему оцелетовал. «Капитан Ранкин! 362-й Вальхальский! Нас прислали сопровождать вас!» Он указал на запад, откуда доносилось всё увеличивающееся рычание двигателей «Химер». «Вам что-то нужно? Медикаменты!» Сказал я уже заранее приготовленную и отрепетированную фразу. Капитан несколько расслабился, без сомнения тронутый моей заботой о пехотинцах. Он кивнул. Без проблем. Что-нибудь ещё? Я повторил жест. Есть там, спросил я в надежде. Сэнди Митчелл, Кайфа Скайен, книга четвёртая Смерть или слава. Конец. Читал адреналин.